История поимки зубоскала у Насана получилась еще красочней живописней, чем все то, что он рассказывал до сего момента. Причем из-за того, что потомка славного рода Бубрулов постоянно перебивали слушатели, требовавшие подтверждений достоверности рассказанного, Маммиду пару раз приходилось все начинать сначала и их социнизаторам. Начали нервничать из-за этих задержек, но вмешиваться никто не стал. Сейчас решалось многое и для них, и для капитана Орлова. Если Насану удастся перетянуть на свою сторону Мамидов из логова, успешно завершить операцию будет куда легче, чем это предполагалось. И когда Насан по-своему, конечно, пересказал Мамидам пламенную речь по Произнесенную на их родной планете Этот перелом наступил Значит, говоришь, в натуре всех бесплатной водкой поили Удивленно поинтересовался один из слушателей И горестно вздохнул Везет же кому-то Мы тут с утра до ночи мустрой занимаемся Из всех развлечений только строевая подготовка Да еще и зеленый хозяин с нами как с последним дерьмом обращается. А я вам что говорю? В натуре эти хозяева из нас типичных лохов сделали. Тут же поддержал его насан, а мои друзья не такие. Они, конечно, водку со мной не пили, но ведь начальству это делать и не положено. А они там у себя, ой, какие большие начальники, и с нами запросто разговаривают. Они ведь могли вас всех тут же покрошить, на британский флаг порвать, а никого даже не убили, потому что понимают, как вас тут эксплуатируют. И Насан обернулся к их со Я правильно сказал? Правильно, бортнул Снегин. Решив, наконец, выйти из комнаты, мамиды отшатнулись. «Да не бойтесь, солдат ребенка не обидит. Мы пришли к вам с миром, блин, и честно скажу, что лично вам, everybody, еще не будет, если вы быстренько нас проводите туда, где держат наших пленных товарищей». «А это каких?» Поинтересовался один из маммидов, глядя на сверкающий энергоскафандр старшины. Тут, кроме уродливых лысеньких человечков, в плену никого не держали. — Вот их нам и надо, — ответил Сныгин, решив не обращать внимания на эпитеты, которыми его со соотечественников наградил маммид. — А их тут нет уже, в натуре! — крикнул кто-то из толпы. Чуть больше часа назад всех вывезли. «Куда — Куда? — воскликнул ошарашенный старшина. — А нам не сказали, — закричал еще кто-то, — спросите у зеленого хозяина. Кстати, и мы с вами прогуляемся. Мы тоже хотим ему кое-что сказать. — Ну так вперед, быстрее! — рякнул Шнегин для пущей убедительности, подтолкнув одного из мамидов в спину. Большего и не потребовалось. Толпа бывших противникам землян, дохравленных речами Насана и удивительной историей о поимке Зубоскала, помчалась вперед, ведя их со сценизаторов к командному залу. Зеленый, который из-за разрушительной работы плазменной пушки не видел и не слышал того, что происходило в коридоре, Был жутко удивлен, когда узрел на камерах наблюдения своих доблестных гвардейцев, несущихся к штабу в обнимку с ненавистными землянами. Но он, конечно, попытался остановить объединенный отряд, но сделать ничего не смог. Высланную зеленым группу мурлантов, мамиды не останавливаясь, и избили так, что те из зеленых превратились в ярко-фиолетовых, Нескольких летунов, которых зеленому удалось вооружить, земляне залпом огнем загнали под потолок и под угрозой лишения средств к передвижению путем вывода из строя в гравитационных подушек заставили сдаться. И лишь тупые кристаллиды оказали бойцам какое-то подобие организованного сопротивления, но и они были бессильны. Кристаллидов ураганным огнем оттеснили в тренажерный зал, и там всех заперли, намертво заварив дверь лазерами. Уже через несколько минут вся толпа стояла у запертых дверей командного зала. «Придурки! И что теперь будете делать?» Из динамиков донесся до людей голос Зеленого. «Вам поспорю». Позволили справиться с замком шлюза, на эту дверь вам не открыть и не разрушить. А я уже вызвал подмогу. Скоро сюда прибудут отборные полки и вам всем крышка. Поэтому лучше сдайте оружие, и тогда я вам гарантирую, что вы получите лишь обработку мозгов вместо полной переработки организма. Сейчас разбежались. Буркнул Шныгин. «Никола, взрывай эту дверь нахрен!» «Нахрен, не получится!» «Да и больно это!» — сострил поцук. «Взорву-ка ее просто так!» «Не получится!» Вдруг вмешался в разговор Харм и под удивленными взглядами людей снял с себя шлем. Из динамиков раздалось удивленное хрюканье. «А я узнал тебя, Зурб!» Подняв голову в вверх, продолжал Небесный. «Это по твоему приказу, у меня целых три транспорта с аллериумом перехватили. А я ведь тебе долю исправно выплачивал. Давно хотел с тобой на эту тему побеседовать. Да ты как-то все время с охраной ходишь. Но теперь-то все по-другому». Карм замолчал так же внезапно, как начал говорить. Несколько секунд он стоял неподвижно, а затем вдруг принялся вытворять невообразимые вещи. Сначала сам своей собственной рукой попытался схватить себя за горло, затем передумал и решил удариться головой дверь, но в последний момент удержался после чего вдруг вздумал отобрать оружие у Сары, но, едва схватившись за цевьё лазерного ружья, вновь изменил свои намерения. «Что это с ним?» — удивлённо спросил у землян Насан, не имевший никакого представления о ментальной силе небесных. «А ну-ка, всем отойти назад!» Тут же скомандовал старшина и вдруг почувствовал, как ему страшно хочется поднять ружье и сделать лишнюю дырку в спине Харма. «Ребята, приступайте к блокировке!» «Может, по этому зеленому из усилителя долбануть?» Тут же предложил подсуг, но нарвался на твердый отказ. «А куда ты луч направишь?» — Боркнул Шныгин. Пытаясь выкинуть из головы любые мысли, харама зацепим, хрен знать, что тогда с ним случится. Психоусилитель было решено оставить в покое. Каждый из их соссанизаторов приступил к блокировке мозга, используя свой индивидуальный метод, однажды выработанный доктором Габе. Впрочем, особых усилий для сдерживания так зеленого или зурба. Ну, как назвал его контрабандист, земля нам не потребовалась. Провалив попытку взять Шныгина под контроль, командир гарнизона попробовал сделать это еще раз, используя в качестве объекта сару. Однако девушке удалось держать натиск, а зеленый, уделивший ей слишком много внимания, пропустил удар Хаарма и уже через секунду вышел наружу подавленный, порабощенный и униженный. — Не позволяйте ему меня мучить, я все скажу, — заявил Зурб. — Вам грозит страшная опасность. — О как! — удивился Шнегин. — А мы думали, что ты вызвал сюда флот для организации почетного караула в честь нашего прибытия. — Да я не об этом! — Шмыгнул носом командир гарнизона, тщательно стараясь сломать себе пальцы. «Остановите этого маньяка, иначе случится самое страшное. Земля погибнет, и вы ничем ей не поможете».